Глава шестьдесят шестая Счастье продолжалось недолго. Я действительно собиралась в этот вечер прийти в комнату Доминика Винтергардена, моего мужа. Теперь уже не ради спектакля, как вчера. Хотелось, чтобы все было по-настоящему, и перед тем, как стать его полностью, не только душой, но и телом, намеревалась рассказать ему всю правду о своем происхождении. Но... Ничего не вышло. После купания в пруду мы вернулись в сабняк. Мак отправился к себе переодеваться, а я заглянула к девочкам. В последнее время я стала слишком часто оставлять их одних, и мне это не нравилось. Очень уж не хотелось, чтобы их тётка снова пришла и чего-нибудь им наговорила, что могло бы их расстроить. Хорошо, что сейчас её отвлекал супруг. После завтрака они отправились на верховую прогулку и до сих пор не вернулись. Должно быть, заехали в какой-нибудь трактир, чтобы перекусить и переждать дождь. У вас мокрые волосы, проговорила Аланна, подняв взгляд от книги. И всё-то она замечала. Вы так сильно промокли под дождём? Да, там настоящий ливень, отозвалась я. А вот и правда. «Не такой уж там и сильный дождик», — возразила моя наблюдательная воспитанница и тут же добавила лукаво. «Вам, кажется, нравится проводить время наедине с дядей Домиником». «Они же всего лишь пару дней назад поженились», — вставила реплику старшая горничная, которая оставалась присматривать за барышнями Милтон. «Им это позволено. Странно было бы, если бы дело обстояло наоборот», — намекнула она. на свои недавние слова. «Ты свободна», — бросила я ей, а сама задумалась о том, что надо бы напомнить лорду о его обещании. Он говорил, что выяснит, кто раньше жил в доме у эстонов и что мы с ним найдем потайную дверь в особняке. Если его догадка верна, ход в подземный коридор должен быть где-то здесь, в одной из комнат или, может быть, в подвале. Любопытно. Известна ли о нём Меридит Глау? Даже если и да, едва ли она мне поведает. Может, со слугами тогда поговорить. Решено, подумала я. Снова загляну к тётушке Берте и не отстану от неё, пока не расскажет всё, что знает о Джеральдине Ричмонд, её медальёне и всём остальном. Хватит с меня загадок. Старшая горничная что-то проворчав, вышла из ученической. Когда прекратился скрип её шагов в коридоре, я заговорщицки улыбнулась девочкам, подозвала их поближе к себе и принялась рассказывать о том, что услышала от мужа, когда мы были на пруду, о том, как станем жить все вместе в его столичном доме, найдём хорошую повариху и умелых горничных. «Да и сами очень постараемся, чтобы превратить его из жилища холостяка в уютное гнездышко для большой счастливой семьи». «Как замечательно!» — воскликнула Аланна, а Кэти даже в ладоши захлопала от радости. «Дядя Доминик в самом деле все это сказал? Наверное, он вас очень любит, раз так. Мама столько раз пыталась его кому-нибудь сосватать, а он все отказывался». Говорил, что ему и одному хорошо. Никто не мешает и не ворчит, когда он поздно возвращается с работы. Я засмеялась. Похоже, что так. Но, мисс Лоре, леди, вы же иностранка, а у дядюшки важная должность, он никак не сможет переехать. Вы не будете скучать по родине? Пожалуй, нет, — ответила я и сама этому удивилась. Я ведь любила Ангориан, провинциальный городок, где я выросла, наш с матушкой дом, но сейчас смогла признаться, что уже привыкла к Алхорну, стране, где оказались и мои корни. Здесь вырос мой дар, и я по-настоящему обрела свою магию, узнала о ней правду, а ещё нашла любовь, первую и на всю жизнь. Всей душой привязалась к двум юным ледя, не как мать, скорее как старшая сестра. Я хочу, чтобы Эльхорн стал моим домом, твёрдо заявила я, и Кэти, перегнувшись через стол, поцеловала меня в щёку. Что тут происходит? услышала я за спиной. Кажется, вы совсем позабыли об учёбе, три линтяйки. Дядя Доминик обрадовались племянницы его приходу, но я уже по голосу, несмотря на, казалось бы, беззаботный тон, поняла, Что-то случилось. И вовсе мы не лентяйки, учились с самого утра. Тогда я украду у вас ненадолго вашу учительницу, произнёс он и кивнул на дверь. "В чём дело?" спросила я, когда мы с ним вышли в коридор. Вид у лорда был озабоченный, моё сердце сжалось от дурного предчувствия. "Мне придётся уехать в столицу, Мина, немедленно. Есть новости касательно убийства Лоры и её супруга. Неужели мои люди накрыли банду, промышлявшую торговлей запрещёнными товарами, среди которых и разрыв камень. Его, к счастью, ищут на чёрном рынке не так часто, так что я рассчитываю выбить из этих людей все имена или хотя бы словесное описание покупателей. Мне стало тревожно, но я понимала, что не смогу удержать мага здесь. Дело действительно важное и серьёзное, и поехать с ним, к сожалению, тоже пока не могу, чтобы не оставлять воспитанниц с лордом и леди Глао, да и правитель Эльхорна не велел мне покидать поместье. Неужели это из-за моей магии? Поцелуй девочек за меня. Скажи, что я постараюсь вернуться скоро, и очень тебя прошу, не влезай ни в какие неприятности и будь осторожнее с магией. Напутствовал меня Доминик. «Не спорь с Мередит и её мужем. Пусть хозяйничает, пока её отсюда не выставили. Скоро приедет наместник от короля. Он наведёт порядок в поместье». Его Величество сказал, что если леди Глаун не произведёт на свет сына в ближайшие три года, оно достанется какому-нибудь дальнему родственнику. «Если сказал, значит, так и будет. Этот человек словно ветер не бросает. Могу представить, почему он так злится». «Нет, моя Мина, не можешь». Потому что ты совершенно не такая, как эта женщина. А теперь мне пора. Ты ведь не отпустишь меня без поцелуя. Наклонился к моим губам муж, и я крепко обвела его шею руками, не желая их разжимать. Но пришлось. Он ушёл, оглянувшись на меня перед тем, как свернуть к лестнице. Я снова осталась одна.